Часть 4. В детстве время течет так медленно, что кажется недвижимым. Человек взрослеет, темп ускоряется, но он этого не замечает, одержимый будущим этим неисчерпаемым источником всего на свете. В зрелом возрасте время пускается в галоп уподобляясь тетиве, туго натянутой в момент рождения и внезапно лопнувшей. Годы пролетают за минуты, так стремительно, словно Всевышний ткнул в кнопку «быстрая перемотка». Начинается череда похорон, чужие дети сдают бакалавриатские экзамены, получают водительские права, женятся, умирают. После пятидесяти ускорение на пути к могиле приобретает головокружительный ритм. Будущее больше не кажется соблазнительным богатством. Товарищи юности лысеют и становятся похожими на сенаторов. Наши морщины – результат утомительных попыток задержать время. Непосильный труд – все равно, что пробовать остановить Ниагарский водопад ладонями. Еще три щелчка пальцами – и все будет кончено».